«Не стану я этого делать!» — кричал Патрик Валш. Это, «Это неприлично! Отвратительно! Если под такое уродство вы дадите двойной разворот, я ухожу!» Он суетливо метался по комнате и даже попробовал вырвать клок волос из своей все еще буйной шевелюры. Но Марджори Френч твердо стояла на своем, «Нет, это модная линия и модная длина, Патрик», — сказала она, разглядывая фотографию. «Эта модель будет производить потрясающий эффект и станет главным событием номера. Конечно, ее не назовешь в привычном смысле слова «красивой». «К -к «Красивой? Красивой?» — заорал Патрик, воздевая вверх свои огромные ручище. «Кто? Кто сказал, что мне нужны красивенькие картинки? Но я хочу, чтобы в модели была хоть какая-то форма!» Он вдруг понизил голос до вкрачивого шепота. «Марджори, милая, послушайте, вы прелестная женщина и к тому же начальство. Пожалеете хоть немного беднягу художественного редактора?» «Не могу я всадить на двойной разворот этот... этот... пудинг на ходулях!» Наступило напряженное молчание. В соседней комнате Тереза Мастерс устало улыбнулась. «Тетушка невозможен. По-моему, мы проторчим тут всю ночь». Она закурила сигарету и присела на стол, покачивая красивыми ногами. «Я-то уж, конечно, до утра застряну... — резко сказала Эллен Пенкхерст. — Как всегда. Вы закончите работу, а моя только начнется. Она громко высморкалась и надела большие очки в оправе из искусственных бриллиантов. — Будь добра. Слез со стола, Тереза. Ты села прямо на подписи. Дверь в смежную комнату отворилась, и отчетливый голос сказал. Э, — Мисс Мастерс. «Не зайдете ли вы на минутку к главному редактору?» «С удовольствием, мисс Филд», — ответила Тереза. «Ну вот, иду на бой». Она скрылась за дверью. «Тереза, дорогая», — донесся спокойный и твердый голос Марджори Френч. «Патрику не нравятся материалы Монье. Я хотела бы знать ваше мнение». Дверь за Терезой закрылась, Эллен Пенкхерст взглянула на часы. Половина двенадцатого, а еще нет ни одного листа макета. На освещенной фонарями улицы швейцар ресторана «Оранжери», казавшийся совсем маленьким под большим черным зонтом, ловил такси. Усталый продрогший человек в потертом пальто, Сидел возле корзины оранжерейных роз. Мостовая поблескивала под январским дождем, как черный атлас. Половина двенадцатого, вся ночь впереди. Лишь одно окно светилось над рестораном, прямо напротив Элен. Но здесь, в особняке, где размещается редакция популярного журнала «Стиль», Все комнаты освещены, и жизнь кипит. В эту ночь редакция готовила специальный выпуск с материалами парижской коллекции МОД, событие из-за которого два раза в год часть сотрудников не расходится до рассвета. Всю ночь в редакции идет работа, и не смолкают споры, чтобы в заранее назначенный день читатели смогли насладиться полученными из Парижа репродукциями и указаниями законодателей моды, с которыми их познакомит самый элегантный из модных журналов. Но читатели, в отличие от Элен, не поймут, какие огромные усилия требуются, чтобы выпустить 16-страничное издание журнала на две недели раньше срока. Они знать не знают, что изумительные репродукции, безупречная цветная печать и красивый набор – является результатом кропотливой длительной работы. И не досадно ли, думала Лен, что самое ответственное в году выпуски создаются наспех среди нескончаемых перепалок, когда нет времени что-нибудь изменить и исправить? Еще сегодня днем представители стиля, сидя в неудобных позолоченных креслах, присутствовали на заключительном показе. Лишь в шесть вечера в последний раз щелкнула камера Майкла Хилли, снимавшего Веронику Спенс. Тоненькая и изящная в шифоновом вечернем платье от Монье она красовалась на верхней площадке Эйфелевой башни. Только в девять часов усталая Терезы и Майкл, сопровождаемая невозмутимой энергичной Рэчел Филд, личным секретарем главного редактора Стива, выходили из самолета в лондонском аэропорту. Только в половине одиннадцатого еще влажные фотографии были положены на стол Патрика Уэлша. А сейчас половина двенадцатого, и в кабинете главного редактора, как всегда, бушует спор. А спорщики, как обычно, выходят из себя, кричат. Какие фото напечатать, какие дать заголовки, что будет гвоздем номера, в чем выразились новые тенденции моды, а что является лишь неудачным экспериментом. Привлекательная белокурая Тереза Мастерс окончила один из лучших в стране частных пансионов, почему и осталась недоучкой. Но веяние моды она чувствует как бы кончиками своих удлиненных пальцев. Так художник чувствует цвет, а скульптор — форму и материал. Терра зазнает все ответы на вопросы, но ей трудно их сформулировать. Патрик Уэлш знает, как эффектнее расположить на полосе материал. Отвечает за все главный редактор Марджори Френч. Они еще не один час проспорят. Тем временем Элен должна сидеть и ждать, когда ей передадут законченный макет журнала. Лишь После этого она напишет заголовки и разместит их там, где Патрик оставил место. Потом ей предстоит из бессвязных заметок Терезы вывести точку зрения стиля на новый силуэт, предложенный Монье, и перспективы отделки с зубчатой каймой. К семи часам утра вся эта лихорадочная начинание разбериха должна оформиться в аккуратно отпечатанной заголовке — Каждый с фотографией и текстом. Курьеру только останется отнести их в типографию. Слава Богу еще, что все это обрушивается на Элен только дважды в год. Она высморкалась и, наливая себе чай из старенького красного термоса, с раздражением обнаружила, что там осталось не больше, чем пол чашки. По внутреннему телефону она набрала номер фотолаборатории. — Алло, — ответил мрачный голос. — Эрни, это мисс Пенкхерст. Пожалуйста, зайдите и побыстрее, — резко сказала Элена, повесила трубку. Через две минуты явился угрюмый, взъерушенный Эрни и унес термос. У Элен болела голова. Она подумала, что... Ко всем волнениям и неприятностям этой ночи ей не хватает только простуды. Она чувствовала себя сейчас много старше своих 34 лет, и ей очень хотелось влечь в постель. Но вместо этого Элен допила чай и принялась расшифровывать не слишком грамотные, но колоритные записи Терезы. «Шляпы, как тарелки», очень важно, цвета боя быков, классическое свободное пальто и скромсанное снизу ножницами. Все это звучало живо и выразительно, и Элен было досадно, что нельзя напечатать эти заметки в первозданном виде. Она принялась переводить их на язык стиля. Демонстрируются шляпы, похожие на летающие блюдца. Цветовая гамма от глубокого черного, цвет мантильи, до ярко-красного, как костюм Пикадора, оттеняется живым блеском золота, пальто с оригинальной линией под оборванца. Она снова высморкалась и пожалела, что не захватила с собой аспирина. Было около полуночи. В соседнем кабинете Терезы и Патрик ползали среди разбросанных в беспорядке фотографий и листов макета по устилавшему пол фиолетовому ковру. — Отрежьте шляпу! — гремел Патрик. — Ни за что! — отвечала Тереза. — В этом году самая главная шляпа. — Ладно, ладно, ладно! — злился Патрик. — Будь по-вашему, можете лепить свою корзинищу хоть на весь разворот! Дверь, ведущая в художественную редакцию, тихо отворилась, Вошел Майкл Хилли, высокий, худощавый, элегантный, и его длинное лицо осунулось от усталости, волосы были взлохмачены, пиджак он снял. «Я, конечно, всего лишь фотограф», — сказал он язвительно, «но не сообщите ли вы мне, черт побери, что вы собираетесь сделать с этой фотографией?» Я... Я сниму свою подпись. Постойте, Майкл. Марджори Френч откинулась в кресле. Давайте-ка подумаем. Вы считаете, что если эту фотографию подрезать, она пропадет? Так? Я согласна с вами. Спасибо, Марджори. Сделаем так. Это фото не тронем, Шляпу шляпу дадим крупным планом на всю полосу, а шифоновый туалет от Монье вообще уберем. Вы будете очень огорчаться, Тереза? Тереза задумалась. — Пожалуй, нет, — сказала она наконец. — Марджори, Марджори, милая, вы гений! Патрик встал с пола и гаркнул. — Дональд! Из дверей художественной редакции пулей выскочил темноволосый молодой человек. «Возьми весь этот сор, шотландская твоя душа, и поскори сожги!» — весело крикнул Патрик, сгребая с пола кучу бумаг. «И побыстрее увеличивай Диора, мы его подклеим, подклеим!» Он исчез в своем кабинете. Маржори Френч улыбнулась так весело и молодо, Трудно было поверить, что ей уже под шестьдесят. «Теперь можно передохнуть», — сказала она. «Я, пожалуй, пойду в комнату отдыха». Она встала очень прямая, подтянутая. Ни один волосок не выбивался из ее подсиненной прически. «Майкл, вы отпустили Эрни?» «В фотолаборатории, наверное, все уже сделано». Он уже десять минут как смылся. Когда дверь за Марджори закрылась, Майкл сказал... «Надеюсь, она здорова. Никогда еще не видел ее в таком...» Тереза зевнула и потянулась. «Она же не сверхчеловек, мой милый, хотя многим почему-то именно так кажется. Она устает, как все мы, просто виду не показывает. Ах, как ни печально, Марджори очень зависит теперь...» от «Элен». Громкий стук машинки напомнил Терезе и Майклу, что они забыли о присутствии в кабинете третьего лица – Рэчел Филд. Тереза слышала, что секретаршу главного редактора считают строгой и придирчивой, но сама она не знала Рэйчел Рэчел с этой стороны. Ее положение в редакции Тереза возглавляла отдел МОД, ограждала ее от знакомства с неприятными чертами характера секретарши. Что касается Рэчел, то она относилась к мисс Мастерс со скрытой неприязнью. Вот мисс Френч — это начальница, сотрудничеством с которой можно гордиться, добрая, иногда даже слишком добрая, по мнению Рэчел, но решительная, знающая, и с должным уважением относится к тому образцовому порядку в бумагах и делах, который навела здесь Рэчел Филд. А мисс Мастерс? Мисс Мастерс, рассеянная, безответственная, избалованная, еще смеет обсуждать мисс Френч, речил со злостью, давила по клавишам машинки. А знаешь, заметил Майкл, я, пожалуй, тисну новый отпечаток шляпы. Этот... Этот темноват. Он поднял снимок с пола. — Удивительно, все-таки сложено это, Вероника. Я мог бы кое-что сделать из нее. — Не сомневаюсь, — со смешком ответила Тереза. — Вовсе не то, что ты думаешь. И, поцеловав ее, Майкл вышел. В художественном отделе он прошел мимо Патрика Уэлша и Дональда Маккея, окруженных фестонами снимков, и укрылся в своих владениях, В уютной полутьме фотолаборатории Часы показывали полпервого ночи Марджори Френч лежала на кушетке в комнате отдыха Пытаясь побороть усталость Она чувствовала себя старой и больной Много лет, гораздо больше, чем ей бы хотелось Участвовала она в этих ночных авралах И даже любила их Еще в прошлом году она могла с легкостью загонять всю редакцию до полного изнеможения, силу у нее хватало. А нынешняя усталость пугала ее. Спасибо еще Терезе и Элен. Бедная Элен. У нее ясная голова и хороший литературный стиль, но чувство моды отсутствует начисто. Что поделаешь, нечасто встречаются люди, в которых как и в самой Марджори, сочетаются все эти качества. Марджори была достаточно умна, чтобы, не впадая в тщеславие, оценить свои достоинства. И оттого еще сильнее беспокоилась, кого назначить своей преемницей. Ей ведь вскоре придется уйти. Кто займет ее место? Тереза? Или... «Элен?» На первый взгляд из Терезы никогда не выйдет главный редактор. Ей не хватает усидчивости, такта, чувства ответственности. Порой она винится, и все же в ней есть то, что больше всего нужно журналу, и без чего он погибнет. «Элен», казалось бы, подходит больше, но... Она не может угадать, что будет гвоздем сезона. И еще одно. Марджори знает, что Элен предана журналу и будет спокойно работать и под руководством Терезы. А вот Тереза ясно дала понять, если редактором будет Элен, она тут не останется. Марджори закрыла глаза и, как велел ей доктор, расслабилась но, услышав где-то совсем рядом, торопливый стук машинки подняла голову. «Конечно, это не Мисс Филд. Она слишком далеко печатает в соседней комнате у Оллоэн». Марджори сердито подняла с кушетки и вышла в коридор. «Так и есть. В комнате Оллоэн горит свет. Оллоэн Пайпер...» Редактор отдела искусства выглядела весьма эксцентрично, некрасивая, в ярко-оранжевом вечернем платье, которое ей вовсе не шло, и в больших роговых очках она с усердием стучала на машинке. Чтобы чувствовать себя удобнее, она, она же разулась на полу валялись парчевые туфли, а рядом с ним небрежно сброшенная белая махеровая шаль. Ола не слышала, как отворилась дверь. Лишь когда Марджори строго ее кликнула, девушка удивленно подняла глаза. «Что вы здесь делаете, Оллоэн, в такое время?» «О, извините, мисс Френч, я не хотела!» — смутилась Оллоэн. «Некоторым из нас пришлось остаться допоздна, так как готовится парижский выпуск», — сказала Марджори. «Но вы едва ли так уж перегружены работой!» Оллоуэн покраснела. «Нет, нет, конечно, нет. Я... я, я, я только... Ну, ну... Я сейчас видела премьеру Люцифера, и я в таком восторге!» Оллоуэн сняла очки. Ее смущение прошло, и она сияла от возбуждения. «Это... это огромное событие в истории английского театра, мисс Френч! Я просто должна была все записать!» под свежим впечатлением. «Апрельский номер уже распланирован, дорогая?» «Мисс Френч, я знаю, но Джона Хартли непременно нужно снять в этом замечательном гриме. Я видела его после спектакля, и он обещал рассказать, как он, актер антибрехтовской школы, понимает пьесу». «Вы молодчина, Оллоэн. Поздравляю». Марджори постаралась, чтобы голос ее прозвучал тепло и дружелюбно. «Мы дадим ваш материал в апрельском номере, но, право, вам пора домой. Не нужно переутомляться. О, что вы! Я люблю работать по ночам!» Марджори Френч взглянула на взволнованное молодое лицо, на безнадежно-безвкусное, закапанное чернилами платье, на неуклюжие ноги тумбы, и как бы узнала себя в свои двадцать два года нескладную выпускницу Кембриджа, окончившую курс отличием и страстно увлеченную вечными проблемами искусства. Но отражение в стенном зеркале глядело на нее с безжалостной насмешкой. Элегантная, затянутая в корсет дама с подсиненными волосами. — Мода — это тоже искусство, — сказала она вслух. — О, конечно, мисс Френч! — вежливо согласилась Оллоуин. Марджори попрощалась и быстрыми шагами направилась в свой кабинет. Половина второго. Страсти мало-помалу улеглись, и все почувствовали, как они устали. Не без едких замечаний были, наконец, одобрены последние листы макета, и фотостат закрыли чехлом до утра. Дональд Маккей вытер лоб и натянул пиджак. Патрик Уэлш мог теперь со спокойной совестью глотнуть ирландского виски спрятанный в нижнем ящике стола фляжки после чего тихонько засвистел себе под нос. Патрик был доволен вечером. Он от души наслаждался этими темпераментными поединками, из которых почти всегда выходил победителем. В комнате отдыха Тереза Мастерс пудрила свой изящный носик. Майкл Хилли, расчесав прямые светлые волосы, с огорчением заметил, что красная гвоздика у него в петлице завяла Марджори Френч поправила шляпу и попросила Рэчел Филд вызвать по телефону такси. Затем, чувствуя себя немного виноватой, она вошла в кабинет Лен. Та сидела за машинкой. Ее стол был завален грудой бумаг и листов макета. Темные волосы Лен растрепались, росинки пота на остром, немного длинноватом носу блестели почти так же ярко, как искусственные камешки — во ее очков. «Мне очень не хочется оставлять вас одну, дорогая Элен», начала Марджори. «Может быть, мне остаться и помочь вам?» «Нет, спасибо, Марджори», суховато отказалась Элен. «Когда вы все уйдете, я смогу, наконец, спокойно поработать». «Ну ладно». «Ладно», согласилась Марджори, Но завтра вы непременно должны взять выходной. Боюсь, что не смогу. Завтра надо представлять апрельские модели. Я приму ванну, позавтраку и вернусь. Маржори неохотно удалилась. Элена вставила в машинку чистый лист бумаги и написала. В Париже утверждают, что весной будут в моде Отрепья от и лохмотья.